Глава 23 Между тем мрак покрывал еще долину, куда беспрестанно прибывали новые толпы негров, и где количество огней все росло. Кучка негритянок расположилась подле меня и зажгла костер. По бесчисленным браслетам из синих, красных и фиолетовых буз, сверкавших на их руках и ногах по обручам, висевшим в их ушах, по кольцам, украшавшим все пальцы на руках и на ногах, по амулетам на груди и по ожерельям на шее, по переднику из пестрых перьев, единственной одежде, прикрывавшей их наготу, а главное, по их мерным воплем, по их мутным и блуждающим взорам, я понял, что передо мною гриоты. Вам быть, может, неизвестно, что среди негров, населяющих различные области Африки, существуют негры, одаренные каким-то непонятным поэтическим талантом импровизации, смахивающим на безумие. Негры эти, кочующие из области в область, представляют собою в этих диких краях то, чем были в древности рапсоды, а в средние века министрели в Англии, минизингеры в Германии и трубадуры во Франции. Их называют гриотами. Их женщины, так же, как и они, одержимы бесом безумия, сопровождают варварские песни мужей разнузданными плясками. И вот в нескольких шагах от меня несколько таких женщин уселись в кружок, поджав под себя по-африкански ноги, вокруг большой кучи сухих веток, ярко пылавших и бросавших на их отвратительные лица колеблющийся красный отблеск. Как только образовался круг, они взялись все за руки, и самая старая из них, в волосах которой красовалась перо цапли, принялась выкрикивать «Уанга!». Я понял, что они намерены произнести одно из тех заклинаний, которым они дали это название. Все повторили «Уанга». Самая старая, благоговейно помолчав, вырвала у себя клок волос и бросила его в огонь произнеся на жаргоне негров-креолов таинственные слова Малиогиап означающие «я пойду к черту. Все остальные, подражая ей, также бросили в пламя клок своих волос, с важностью повторяя те же слова. Увидав меня, негритянки вскочили, точно внезапно разбуженные. Они стремительно бросились ко мне с криками «Белый! Белый!». Никогда не видывал я более разнообразного сборища ужасных лиц, Они были готовы меня разорвать. Старуха с пером цапли сделала какой-то знак и крикнула несколько раз «Стройтесь! Стройтесь!». Фурии внезапно остановились, и я увидал не без изумления, что они срывают с себя свои передники из перьев. Побросав эти передники на траву, они закружились вокруг меня в дикой пляске, которая называется неграми «Чика». Пляска это Смешные позы и быстрота, которые выражают только удовольствие и веселье, принимали здесь зловещий характер. Угрожающие взоры, которые метали на меня эти ведьмы, среди своих резвых прыжков, мрачная окраска, придаваемая ими веселому мотиву Чики, пронзительный, протяжный стон, время от времени извлекаемый почтенной руководительницей из своего «балафо» инструмента, ракочущего как органчик и состоящего приблизительно из 20 деревянных трубочек, постепенно укорачивающихся и утончающихся. А особенно смех, с которым каждая ногая колдунья в промежутках пляски подходила вплотную ко мне, почти прижимаясь лицом к моему лицу, ясно предвещали мне страшную кару. Я вспомнил, что эти дикие племена имели привычку плясать вокруг пленников, прежде чем их зарезать, и терпеливо предоставил этим женщинам исполнить балет драмы, в которой героем кровавой развязки предстояло сделаться мне самому. Однако я не мог не содрогнуться, когда увидал, как под звуки балафо колдуньи принялись класть в костер кто острие клинка, кто железный наконечник топора, кто длинную парусную иглу, клещи или пилу. Пляска подходила к концу. Орудия пытки были раскалены до красна. По знаку старухи негритянки одна за другую отправились вынимать из огня эти ужасные инструменты. Кому не удалось вооружиться раскаленным железом, те запаслись пылающей головней. Тогда я понял ясно, какая именно готовилась мне пытка, а также и то, что каждая танцовщица будет моим палачом. После новой команды предводительницы они начали кружиться в последний раз, испуская страшные вопли. Я закрыл глаза, чтобы не видеть, по крайней мере, потехи этих дьявольских баб, которые теперь, задыхаясь от усталости и бешенства, мерно стучали над головами своими раскаленными железными орудиями, издававшими пронзительный ляск и разбрасывающими искры. Собрав все свои силы, я ждал той минуты, когда тело моё ощутит страшную боль, когда кости станут обгорать, когда я весь буду извиваться от огненного прикосновения клещей и пил, и по членам моим пробежал трепет. То была ужасная минута. К счастью, она длилась недолго. «Танец ведьм» приходил уже к концу, когда до меня донесся издали голос негра, взявшего меня в плен. Он бежал к нам, крича, «Что вы делаете, чертовы бабы? Что вы делаете? Оставьте моего пленника!» Я открыл глаза. Теперь было уже совсем светло. Негр спешил добежать до нас, расточая тысячи гневных жестов. Колдуньи остановились но, очевидно, их гораздо менее волновали его угрозы, чем поражал вид довольно странного субъекта, сопровождавшего негра. То был очень толстый и очень маленький человечек, нечто вроде карлика, лицо которого было закрыто белым покрывалом, где были прорезаны три дырочки для глаз и для рта, как это делается для кающихся. Покрывало это не спадало ему на шею и плечи, обнажая его косматую грудь, имевшую цвет кожи мулатов. На груди блестела на золотой цепи серебряная помятая дароносица. Крестообразная рукоятка грубого кинжала торчала под его красным поясом, придерживавшим юбку с зелеными, желтыми и черными полосами, бахрома которых падала до его огромных уродливых ног. В руках, обнаженных, как и грудь, он держал белую палку. На поясе подле кинжала болтались четки, а на голове его красовалась остроконечная шапка, увешанная колокольчиками, в которой, когда он приблизился, я узнал с огромным изумлением колпак Хабибры. Посреди иероглифов, испещрявших эту своеобразную митру, виднелись пятна крови. Вероятно, то была кровь шута. Когда колдуньи увидали этого наследника колпака Хабибры, они вскричали все вместе «Колдун!» и палениц! Я догадался, что это был чародей войска Биасу. «Довольно! Довольно!» — сказал он, подходя к ним, глухим и строгим голосом. «Оставьте пленника Биасу!» Негритянки вскочили в беспорядке на ноги, побросали свои смертоносные орудия, облеклись вновь в свои передники из перьев и по одному жесту колдуна рассеялись, словно стая саранчи. В эту минуту взгляд колдуна остановился на мне. Он вздрогнул отступил на шаг и махнул своей белой палкой в сторону негритянок, как бы собираясь вернуть их. Однако пробормотав сквозь зубы слово "проклятый", он сказал что-то на ухо негру и медленно удалился, скрестив руки с видом глубокого раздумья.